Жизнь. Вот те крест. Князю Дмитрию серебро самому нужно? Ты погляди, какие у него вои тепереча. Молоды, дерзкие, аки львы. Ничего не боятся? С мечом на дьявола пойдут, ей бог. Я тебе вот что скажу. Но не, на Москве не тот человече, не тот. Храбрые, дерзкие, никого не боятся» и князь Дмитрий, и московский бояре все за себя постоять готовы. И за Москву-матушку, и за святы-церкви. Так, произнес Азнобишин, приятно удивленный. Дерзкий, говоришь. За Москву постоять готовы. Готовы. А как Дмитрий Волынский «Появись тепереча, никому спуску не дают». Рязанцы сунулись, потрепали за милу душу. Тверичане, так те одни, с Москвой тягаться не могут, за Литвой бегат. О, какие дела на Москве, отцы мои! Но Никита утешил так утешил, душу мою успокоил. коли так, как говоришь, то и впрямь князю Дмитрию некого бояться. Уж, коль народ с разбоем не мирится, князю не пристало в стороне быть. Дай-ка я тебя, мил друг, облобызаю за весь таку. Три ночи провел в юрте Михаила, московский купец Никита Полетаев. А на четвертую, темную, доветренную, отправились они втроем к реке. Там у крутого спуска у воды ждал их немолодой лодочник, худощавый, низенький, татарин Айдаш одетый в короткую овчину, мехом наружу и тюбетейку. За несколько золотых он согласился перевести на другой берег русского купца. Все левобережье Волги находилось под властью Карихана, непримиримого недруга Мамая. В сарае Никита надеялся встретить русских купцов и вместе с ними отправиться на Русь. Михаил передал купцу три серебряных слитка, завернутых в тряпицу, Это тебе на дорогу и на товар, какой найдешь в сарай. Глядишь и поправишь, маненько, свои дела. Купец был потрясен такой щедростью, прослезился, пошмыгал носом, прижимая слитки к груди. Как благодарить Татья, святой человече? А за долг не беспокойся, жив буду, верну трехкратно. Да не мне, жене отдай. Живет в селе Хвостове с сыном Данилой, а Настя. Запомни, запомню, как есть запомню, обещал купец приглушенным голосом из темноты. С Богом, сказал Михаил. Костка оттолкнул лодку от берега, заскрепели уключены, вода заплескалась от весел. Еще три-четыре взмаха, и плывущих поглотил мрак. Глава тридцать седьмая. В течение целого года Джани со своими людьми, отарами овец и табунами лошадей продолжали кочевать за ставкой Бибиханум. Они побывали в Крыму, на морском побережье, где Михаил... Азнабишин выкупил у генуэзцев большой участок земли с двухэтажным домом в окрестностях города Сурожа. Там же в Суроже он встретил московских купцов, приехавших за итальянскими тканями, и один из них, его хороший знакомый Иван Большой, сообщил, что жена его Анастасия померла, сын Данила взят в дружину князя, а дом в селе Хвостове заколочен. Вначале он принял это известие довольно спокойно, но через некоторое время что-то похожее на обиду охватило его душу. «Не дождалась», — подумал он, — «и жалость к жене, сострадание к ее вдове жизни лишили его покоя. Целую неделю он не находил себе места и был замкнут и молчалив. Постепенно душевная боль стала забываться, таять». А потом и совсем прошла. Да ведь он так долго был с ней в разлуке, что даже забыл черты ее лица, звуки голоса, только и помнил, как она его провожала в последнюю поездку на похороны своей матери, стоя на крыльце с большим животом, обреченная, одинокая.